Как-то отдыхая после трудового дня и сытного обеда, доктор Дулицов сидел на скамейке в своем саду и читал газету «Кот и пес». Вокруг него на лужайке, в тени акации, под скамейкой, на кустах и клёнах, сидели, лежали, скакали, дремали, болтали, зевали, молчали всевозможные звери и птицы. С прутьями ажурной ограды переплелись две пятнистые змеи, а над клумбой — жужжа, словно пчела. Летала крошечная птичка калибрии. Полуденное солнце всех разморило. Доктор даже задремал, уронив газету на колени. Но вдруг раздался ужасный визг. Звери встрепенулись. Доктор Дулитал вздрогнул и проснулся. То, что он увидел, его ужаснуло. Прямо перед воротами сада остановился заросший бородой шарманщик. Через плечо у него висела шарманка, а на шарманке, крепко привязанной веревкой за шею, металась обезьянка. Маленькая хвостатая мартышка с зеленой мордочкой. Шарманщик колотил обезьянку своей курительной трубкой по голове и приговаривал: Не смей кривляться, не смей дразниться. Бедная обезьянка визжала и дергалась, но прочная веревка ее не пускала. Эй, в чем дело? Крикнул доктор Дулитл. Зачем вы бьете это бедное животное? Оно меня передразнивает. Она кривляется и смешит публику, а из моей шарманки льется только тоскливая музыка. Так я не заработаю ни гроша, прохрипел шарманщик. А ну сейчас же отпустите обезьянку на волю, рассердился доктор. Как бы не так, нагло засмеялся шарманщик. Она моя, и что хочу с ней то, и делаю. Услышав такие слова, обе пятнистые змеи подняли головы над оградой, ежи иголки, корова наклонила рога, собачка гавгав -гав, недовольно зарычала, а доктор Дулиттл сжал кулаки. Медленно двинулись к шарманщику звери, закружили над его головой птицы. Попятился шарманщик, хотел бежать, но доктор Дулитл ухватил его за шарф и не отпускал. «Не трогайте меня», — захныкал шарманщик. «Я заплатил за эту обезьянку проезжему моряку последние деньги». «Хорошо», — сказал доктор. «Я верну вам все, что вы потратили, и даже еще больше. Только отпустите это бедное животное». Шарманщик с опаской глянул на двух змей, отмахнулся от рассерженных птиц, пытавшихся клюнуть его в макушку, попятился от оскаленной пасти собачки гавгав, -гав и пролепетал. Что ж, продать я согласен. Он быстро сыпал в карман монеты доктора, отвязал обезьянку и, зажав шарманку под мышкой, скрылся из виду. Обезьянка, а это, как вы помните, была зеленая мартышка, тут же вспрыгнула на плечо доктору Дулитлу, Она потеряла лапкой шею, пораненную веревкой. «Тебе больно?» — заботливо спросил доктор. «Чуть-чуть», — ответила обезьянка. Доктор тут же натер ранку живительной мазью и спросил. «Ты, наверное, голодна?» «Чуть-чуть», — ответила обезьянка. Доктор сунул ей банан и спросил. «Испугалась, бедная?» «Чуть-чуть», — ответила обезьянка. Очень уж смешно получалось у нее это «чуть-чуть». Она так быстро говорила, что слышалось «чуть-чуть». И доктор Дулитл сказал, «А назову-ка я тебя обезьянка Чучу, согласна?» «Чуть-чуть», — «Чуть -чуть», ответила обезьянка, и все звери засмеялись. Так и осталось жить в доме доктора обезьянка Чучу. Она была веселой, доброй, и все ее полюбили. Даже суровая миссали не сердилась на обезьянку Чучу, когда та, шутя, напяливала ее воскресную шляпу с картонными фруктами, уложенными на полях. Прошло какое-то время, и в город Луштаун-Болотвиль приехал цирк Шапито. Среди прочих цирковых зверей был там и крокодил. И надо же такому случиться, что у крокодила разболелся зуб. Он даже выступать не мог, а лежал на траве за цирком и заливался крупными крокодилевыми слезами. Пролетавшая мимо птичка Хари-Хари пискнула ему, что поблизости живет сам звериный доктор ДД. Как только услышал крокодил про знаменитого доктора, тут же собрался и отправился к нему на прием. У него так болел зуб, что даже на зверином языке невозможно было понять, что же он бормочет. Буби-бя, буби-буб. Бубнил крокодил, не в силах хразинуть пасть. Это какой-то особый язык, пожал плечами доктор Дулитл. Может быть, крокодильско-африканский? Эй, обезьянка Чучу, поговори-ка с больным. Ты же из Африки, кажется. Что с вами? На что жалуетесь? Важно спросил обезьянка Чучу, подражая доктору. Буб-буби... Гукнул крокодил, желая сказать «зуб болит». «Но разве можно что-нибудь понять из этого бубуканья?» Обезьянка Чучу была не такой терпеливой, как доктор Дулиттл. Ей быстро надоело изображать вежливую даму, и она стала кривляться и передразнивать крокодила, прыгая перед самым его носом. Но крокодильский нос — это не тот нос, перед которым можно скакать безнаказанно. Быстро раскрылась ужасная пасть, утыканная зубами, как дикобраз иголками. Вот-вот неосторожная проказница окажется в этой ужасной пасти. Но доктор Дулитл не зевал. Он ловко вставил свою трость между крокодильскими челюстями. И пасть крокодила стала похожа на раскрытый чемодан, а стоящая трость мешала ей сомкнуться. И тут доктор разглядел больной зуб. Что ж, диагноз ясен. Сказал он и ловко выдернул зуб двумя крепкими, как клещи, докторскими пальцами. Потом он вынул из пасти крокодила трость, чуть поцарапанную здоровыми крокодилями зубами. А крокодил облегченно вздохнул. «Спасибо, доктор ДД, сказал он на чистейшем зверином языке. «Будем знакомы. Крокодил Крок-Кро». «Очень приятно. Добро пожаловать, господин крокодил Крок-Кро», — раскланился доктор Дулитл. Оказалось, что крокодилу, у которого не болят зубы, вполне покладистый и добрый товарищ, он тут же показал собравшимся вокруг него зверям несколько цирковых трюков, встал на хвост и сложил передние лапы на груди, потом осторожно подцепил носиком ежа, который тут же от страха свернулся к колючим клубочкам и несколько раз подбросил его в воздух как мячик. При этом он, правда, чуть не исколол себе нос, но улыбнулся и сказал: Пустяки, искусство требует жертв. Эти умные слова он слышал в цирке от одного клоуна. «Еще, еще, браво, бис!» — хлопала в ладоши обезьянка Чучу. Крокодил скромно поклонился и подозвал поросенка хрюхрю, -хрю, собачку Гав-Гав, утенка кря крясову Ух-Ух и у Полли. «Прошу вас, уважаемое Полли», — сказал он, — «сосчитать до пяти. Надеюсь, вы умеете?» «Хм», — возмутилась Полли, — «я могу считать не только до пяти, но и до самого утра». И она стала считать. Раз, два, три, четыре. В это время крокодил подкинул хвостом поросенка. Раз. И тот уже стоит на холмистой крокодильей спине. Два. И на спине поросенка оказалась собачка. Три. И утенок уже стоит на спине у собачки. Четыре. И сова вспорхнула на спину утенка. Пять. Выкринула попугай их поле. И крокодил медленно попол в сторону пруда, где плавала золотая рыбка. На спине его покачивалась звериная пирамида. «Эй, эй, туда нельзя, а!» — доктор Дулитл. «Там живет золотая рыбка!» Крокодил резко остановился. Пирамида зверей посыпалась с его спины. «Но «Ну, я не трону рыбку, честная крокодильская!» — поклялся крокодил кро-кро и даже приложил переднюю лапу к виску. «Но мне так хочется понырять! В цирке-то нет пруда, а я соскучился по глубине!» Попугаеха Полли села на плечо доктора Дулитла и зашептала. Я за него ручаюсь. Африканские крокодилы очень честные. Ну хорошо, согласился доктор Долитал, но сначала я пойду и предупрежу рыбку. Она может от испуга захлебнуться. Он долго о чем-то беседовал с золотой рыбкой, а та, высунув из воды молчаливую золотоперую головку, согласно кивала. И крокодилу наконец разрешили нырнуть в пруд. Он скользнул на самое дно и распластался там, блаженно закрыв глаза. А золотая рыбка спокойно проплывала перед самым его носом, щекачая ему ноздри невесомым своим плавником. Но крокодил только довольно улыбался. Прошел день, и другой, и третий, а крокодил и не собирался возвращаться в цирк. «Искусство требует жертв», — повторял он любимые слова старого клоуна и добавлял сердито. «Но я не хочу быть жертвой, я как-никак крокодил». Все звериды да и сам доктор Дулитл очень привязались к этому крокодилу, Он мог с утра до вечера рассказывать забавные цирковые истории. К тому же доктор считал, что каждый зверь рожден свободным и сам должен выбирать, где ему жить и чем ему заниматься. И разрешил крокодилу крок, -крок поселиться в своем доме. Тем временем охватились крокодилы в цирке. Директор цирка лично отправился на поиски. Он обошел весь город Луштаун-Болотвиль, расспрашивая всех встречных поперечных, и выяснил, что крокодила видели в последний раз у калитки сады доктора Дулитла. Директор цирка пошел звать крокодила обратно, но его опередила вездесущая птичка Хари Хари. Она прохала над прудом и попискивала «Кро-кро! Кро-кро!». И крокодил кро кроп поднял голову из воды, а потом и сам сплыл на поверхность, покачивая словно зеленое бревно. «Скро-кро-кройся, Кро-кро!» — кричала птичка Хари Хари. ско скоро за тобой придет директор цирка». Крокодил кликнул попугаиху Полли. «Все-таки они оба были родом из Африки. Можно сказать, почти родственники. К тому же она умница, что-нибудь посоветует». «Не волнуйся, Крокро, -кро, успокоила его Полли. «Я все улажу. А ты ложись на дно и не шевелись». Когда директор цирка появился в саду доктора Дулитла, его встретила печальная-печальная попугаиха Полли. Она даже понатыкала в крылья черных вороньих перьев. Простите. — сказала она убитым голосом. — У нас несчастье. Видите, я вся в трауре. — В чем дело? — участливо спросил директор цирка. — Уж не заболел ли доктор Дулитл? Что вы, что вы! — замахала на него крыльями попугаяха. Доктора не болеют, а если и за не могут, то никому не рассказывают. Кто же пойдет лечиться к доктору, который сам себя вылечить не может? Нет-нет, доктор дд в полном здравии и сейчас как раз отдыхает. Но у нас вчера утонул крокодил. — Как утонул? ахнул директор цирка. «Целиком», — прошептала попугаеха Поли и выдавила слезу из глаза. «Разве крокодилы тонут?» — засомневался директор. «Редко, но это был такой способный крокодил. Он мог все», — схлипнула и Поли. «Впрочем, пойдите и сами взгляните». И она повела директора цирка к пруду, где на дне неподвижной корягой застыл крокодил Крокро. -кро. Долго стоял над прудом удрученный директор цирка. Потом снял шляпу и произнес прощальную речь. «Этот крокодил...» — начал он торжественно. «Был всем крокодилом, крокодил...» И закончил. «Вот...» Потом он нахлобучил шляпу на самые брови, чтобы никто не видел его опечаленных глаз, и удалился. Крокодил открыл под водой один глаз, другой, и радостно булькнул «Ура!» И три пузырька по одному на каждую букву всплыли на поверхность пруда так и остался крокодил крукро -кро у доктора Дулитла.